Умнов мамой был готов поклясться, что никакой карточки у него в кармане не было. «Иллюзионистка», — страшно подумал он о Ларисе, но выразиться вслух не успел. Где-то в изножье буквы «П» вскочила дама, приятная во всех отношениях, лет эдак пятидесяти с гаком, в голубом костюме двойки с розой в петлице, с пионом в выбеленных и высоко взбитых волосах. С миногой на вилке в правой руке и со стаканом черешневого в левой взмахнула в энтузиазме вилкой. Минога легко слетела с зубьев, взяла курс через стол и приземлилась точно на тарелке мордастого типа в джинсовой куртке. Тип возликовал, крикнул «Виват!» и схрупал залетную миногу, даже не поморщившись. «Что происходит?» — мелькнула банальная мысль у несчастного умного. «Что творится здесь? Какая к дьяволу фантазия родила эту ужасную бредятину?» Но не было ему ни от кого внятного ответа. Напротив, светолюбивая дама еще более запутала ситуацию, воскликнула жеманно «Хочу фолк-рок!» и показала директору картонку с объявленным номером. И все захлопали, застучали ножами по тарелкам, ложками по стаканам, вилками по столу, закричали «Верно! Здорово! Прогрессивно! В духе! Национальные! Политики! В области! Культуры!» Директор свистнул два пальца, как слове «разбойник со стены трапезной». Незамеченные до сих пор у новым двери позади эстрады разъехались в разные стороны, и из них вышли три добрых молодца с синтезатором, бас-гитарой и ритм-гитарой, и две красные девицы. без музыкальных принадлежностей, стало быть, певицей. Алдар ударник, как известно, на эстраде уже наличествовал. Шуровал палочками по барабанной коже, кисточками по тарелкам, металлической указкой по блестящему трензельку, создавал фон. — Попросим! — гаркнул директор и зааплодировал. И все зааплодировали. И умнову ничего не оставалось делать, как сдвинуть пару раз ладоши. Хотя доброго и вечного он от этих фолк-рокеров в псевдонациональных костюмах, не ждал. Ритм гитара взяла нужный тон, властно повела за собой бас-гитару, синтезатор натужно воя определил основную мелодию, ударник подстучал тут и там, подбил бабки своими колотушками, а красные девицы цапнули микрофоны и лихо вмазали по ушам. «Не забудь!» — жали они на низах. «Материнское поле, поле памяти, поле любви», «Нам Россия дала свою волю, ты своею ее назови». И, ни на миг не задержавшись, в эту суперпатриотическую текстуху серьезным припевом влез весь состав рокеров. «Память, память, память, вау, бзым, бзым, память, память, память, память, пау, бзым, бзым». Алдарник ударник пристал и начал вышибать русский дух из иностранных барабанов. Иностранным тарелкам здорово досталось. А синтезатор всемирно известной фирмы — Ямаха мощно точил народную слезу крупного калибра в металлическом ритме рока, и все это было так скверно, что у умного и впрямь побежала нежданная слеза, то ли от перебора децибелов, то ли крепости соуса, поданного к бифштексу, то ли от обиды за хорошую рок-музыку и за честное слово «память», на котором вяло топтались трапезные музыканты. А народу, между тем происходящее, сильно нравилось. Кто-то в сласть подпевал, кто-то в такт подхлопывал, кто-то ритм на столе ладошка отбивал. А Василий Денисович, сложив руки на груди, отечески кивал и улыбался. Поймав взгляд Умного, он наклонился к нему и прокричал на ухо. «Рок, музыка, любовь молодежи! Нельзя у молодежи отнимать любовь, как бы кому этого не хотелось!» «Это не рок, музыка!» — прокричал в ответ Умнов. «Это какофония!» — Не судите строго, — надрывался Василий Денисович. — Вы там, в Москве, привыкли ко всяким машинам времени или арсеналам, а у нас в глубинке вкусы попроще, зато содержание поглубже. — Это про память-то поглубже? — Память — слово хорошая, его не грех и напомнить кое-кому, кто страдает выпадением памяти. Разговор скатывался на грань ссоры, и Умнов не прочь был ее развить, он даже успел спросить, — Кого вы имеете в виду? Но Василий Денисович не ответил, поскольку песня закончилась. Зал сколыхнулся аплодисментами, рокеры наскоро раскланились и скромно исчезли с раздвижными дверьми. А Василий Денисович снова встал, торжественно поднял стакан с компотом и начал новый тост. «Хочу выпить этот компот за нашу молодежь. Признаюсь, поругиваем мы ее. Все недовольны. То нам не так, это нам не эдак». То у них, видишь ли, волосы длинные, то брюки в цветных заплатах, то песни непонятные, то музыка вредная. А молодежь не ругать, ее понять надо. А поняв, помочь ей понять нас и пойти дальше вместе. Ведь идти-то нам вперед порзнь никак нельзя, а, братцы мои? то ты оно. Вот и выпьем за то, чтобы она, молодежь, то есть нас, стариков, понимала. А уж мы-то ее поймем, раскусим. У нас на это селенок хватит. Все натурально хлопнули по стакану, овощами или рыбкой закусили, а умнов ехидно спросил соседа. Понимание силой так выходит. Передергивайте, товарищ журналист. На слове ловите. Есть у вашей братья манер такая, слова из контекста выдирать. Я ж о духовном, о вечном, а вы сразу про драку, про телесные наказания. Нехорошо, Андрей Николаевич, неэтично. что это у вас еж какой-то сидит, ощетинились. Насторожены? Зачем? Мы к вам по-дружески, по-любовному, как историю принято. Ну-ка расслабьтесь. Выпейте с комсомолом на брудершафт-компотику. Лариса, а то его. Раскрасневшаяся Лариса стакан взяла, а Умнов свой после тоста за молодежь так из горсти и не выпускал. Заплела свою руку за Умновскую. На ты, Андрей Николаевич. На ты так на ты. когда это Умнов отказывался с женщиной на «ты» перейти, пусть даже по приказу свыше. Да и чего сопротивляться? И приказы свыше в радость бывают. Не часто, правда, но тут как раз такой случай выпал. Дернули клубничного. Умнов ухватил Ларису за плечи, притянул к себе, норовя в губы, в губы, а она увернулась, подставила крутую щеку. Не все сразу, Андрюшенька. И сама его в щеку чмокнула, да так звучно, что соседи обернулись, засмеялись, загалдели. «Совет да любовь! Радость вам на жизненном пути! Миру да счастья, А кто-то не в попад — миру, мир!» И опять все засмеялись шутливо оговорки, даже умнов слегка улыбнулся. Странная штука, он всерьез чувствовал себя мало с под шофе, будто и не компот пил, будто в компоте том распроклятом притаились скрытые лихие градусы. во всю сейчас разгулявшийся в крепком, вообще-то, умновском организме. Но ни градусы то были никакие. А тот, не поддающийся научным измерениям общий тонус застолья, когда даже бифштек с солянкой пьянят, когда разгульное настроение перетекает из клиента в клиента, из персоны в персону, и вот уже за сухим столом все на веселе, но чуть-чуть самую малость в той легкой мере, которой только и требуется для общей радости. — Василий Денисович? — Умнов вдруг, сам себе изумляясь, обхватил соседа за богатырскую спину, хлопнул по плечу. — Ты, брат, похожий мужик, неплохой. — Это точно. — Легко улыбнулся Василь Денисович. — И я рад, что ты, Андрей Николаевич, это понимать начал. Значит, мы на верном пути. И, как в песне поется, никто пути пройденного у нас не отберет. — В каком смысле? — не понял Умнов. — Во всех, — туманно пояснил Василь Денисович. И в личном не отберет, и в общественном, в масштабе державы. Хрен кому, пусть только покусятся. Странный он человек, думал о соседе умнов, разнеженно думал. Но остроты мысли не потерял, даже наоборот. Обострилась мысль, внезапную четкость обрела. Странный и страшноватый. Работает под Иванушку, под мужичка-лапотничка. Весь он, видите ли, посконный, весь избиной. Родовая память, мать-росеюшка, народ-батюшка, а все тексты его зашифрованы, да нельзя. Без пол компота не разберешься. На первый взгляд охинею несет, а коли копнешь глубже, задумаешься. Ой, есть там что-то недоговоренное. Намеком прошедшее. А намек-то, похоже, угрожающий, опасный. Сейчас бы самое время копнуть его, начальничка Пресерова. вытащить скрытый на свет Божий, вывернуть его наизнанку. Да не время, момент не тот, веселись, публика. Только и спросил походя. — Василий Денисович, а вы кто? — Человек, Андрей Николаевич. — Я не о том, должность у вас какая. — Должность? Простая должность. Отец города я. — Краснокитежска. И все мы здесь отцы его. — Я серьезно, и я не шучу. Чем вам моя должность не нравится? Не мной придумано, не я первый, не я последний. А заводила директор уже вновь барабан крутил, вытащил номер. Пятый. Мой, мой, закричала Лариса. Песни петь станем. Какую песню? Склонился к ней умнов. Какую хочешь, Андрюшенька? И уже давишние рокеры опять на эстраде возникли. Да плюс к их электронике из тех же дверей концертный рояль выплыл. А еще и баянист вышел. И скрипач не задержался. Едва русоголовых балалайшника уселись прямо на пол, скрестив по-турецки ноги в кирзовых прахарях. «Ой, мороз, мороз!» — чуть слышно затянула Лариса. «Не морозь меня!» Голос ее крепчал, ширился, захватывал тесный зал. «Не морозь меня, моего коня!» Умнов закрыл глаза. В голове что-то закружило, замелькало, засверкало, песня почти стихла. Голос Ларисы доносился, будто сквозь толстый слой воды. «Что со мной? Что?» — лениво, нехотя думал Умнов. «Компоту, что ли, перепил? Ой, тяжко как!» И, не открывая глаз, откинулся на стуль и попытался расслабиться. «Аутотренинг — великая вещь. Раз, два, три, двенадцать, двадцать один. Я спокоен, спокоен, я чувствую себя легко, хорошо, вольно, я лечу над землей». Я ощущаю теплые потоки воздуха, они обвивают мое обнаженное тело, я слышу прекрасные звуки. И словно сверху, с югославской четырехсот четырехсотрублевой люстры, сквозь сомкнутые веки увидел родное застолье. Все внизу пели, пели разгульно и вольно, до конца, до беспамятства, отдавшись любимому делу. «Ой, мороз, мороз!» — тянула Лариса. «Нам всем даны стальные руки-крылья». Выдавал хорошо поставленным баритоном Василий Денисович. Отец Краснокитежска. Истого выдавал. А вместо сердца не скажу чего. О Сталине, мудром, родному, любимом пели складным дуэтом два пожилых тенора в серых костюмах. Тоже, видать, из отцов, встречавших умного у границы Краснокитежска. Прекрасную песню слагает народ. Тритонные девицы в сарафанах и кокошниках. Из Ларисной команды. Сынозобвенно голосили Влюбленных много, он один, влюбленных много, он один, влюбленных много, он один у переправы. Мощная дама, требовавшая Даюча Фолк рока, пела сквозь непрошенно бежавшие слезы, рожденные, должно быть, сладкой ностальгией, по ушедшей юности. Ландыши, Ландыши, Светлого Мая привет, Ландыши, Ландыши, Белый букет. А сосед, ее ровесник, обняв могучий стан женщины и склонив ей на плечо седую и голову, подпевал, именно подпевал, «Знаю, даже писем не придет, память больше не нужна, по ночному городу идет тишина». И еще звучали в зале знакомые и незнакомые умного песни, романсы, арии, дуэты. О скрипачной эстраде играл любимый полонез Сагинского. А пианист играл любимый Чардаш Монти. А баянист играл музыку к любимому романсу про калитку и накидку. А балалайшники играли любимые частушечные мотивы. А фолк-рокеры играли сложную, но тоже любимую вариацию на тему оперы «Стена» заморской группы «Пинг Флойд». И все звучало не в разнобой, не в лес под дрова, а на диву слаженно, стройно, унисонно. и чувствовал внизу такое жутковатое стадное единство, такая мертвая сплоченность против всех, кто не поет вместе с ними, что безголосый из детства умнов быстренько спустился с люстра, открыл глаза, поднялся со стула, стараясь не шуметь, не скрипнуть половицей, пошел на цыпочках вдоль стены, дошел незамеченный до тайной дверцы с чеканкой, открыл ее дверцу и припустился по служебному коридору. Метеором пронесся через пустой холл, из которого исчезли даже дежурные портье. Вмиг взлетел на свой второй этаж, на ходу вынимая из кармана ключ от номера. От волнения едва попал им в замочную скважину, распахнул дверь, шмыгнул в прохожую, дверь захлопнул, ключ с внутренней стороны дважды повернул, и только тогда расслабленно прислонился к холодной стене. Голову к ней прижал, зажмурился и задышал. Часто-часто, как будто... Провел глубоко под водой, черт знает, сколько пустого и тяжкого времени. А может, и провел. И впрямь лишь черт сие знает. Не зажигая, света сбросил кроссовки, в носках прошел в спальню, быстро по-солдатски разделся, поставил ручной будильник на шесть утра и нырнул под холодящую простыню. Накрылся с головой, зарылся в глубокие пуховые подушки, ничего не видеть, не слышать, не помнить. Самое главное — не помнить». «Черт с ней с памятью! Пусть отключается на зло большому отцу города Василию Денисовичу!» И то ли устал умнов невероятно, то ли вправду опьянел сытного ужина, то ли сказалось нервное напряжение последних сумасшедших часов, но заснул он мгновенно, как выпал из действительности, и ничего во сне не видел. Будильник зудел комаром, настойчиво и мерзко. Умнов его слышал, но глаз не открывал. Раннее вставание было для него пыткой, он сам так утверждал. И в журналистику пошел лишь для того, чтобы не просыпаться бог знает когда. И не просыпался ни разу. Дрыхнул до девяти, как минимум. Поскольку с некоторых пор семьей обременен не был, малые дети по утрам не плакали, а в любой редакции жизнь творческого человека начинается часов с одиннадцати. А тут... Он резко сел в постели, внезапно и жутко вспомнив про Атут. Сна как не бывало. Одна мысль — бежать. Оделся, покидал в сумку разбросанные накануне вещички, подумал, а как насчет расплаты. Конспирация требовала уйти из гостиницы по-английски, не попрощавшись даже с портье и кассиршей. Но чистая совесть не допускала жульничества. Явилось компромиссное решение — Достал блокнот, выдрал страничку, написал на ней фломастером. Уехал рано, будить никого не стал, оставляю деньги за номер за сутки. И приложил к страничке десятку. Оставил все на журнальном столике, вазочкой придавил и вышел, крадучись из номера. Парадная лестница налево. Направо указывала картонная табличка с милой надписью от руки «Выход на случай пожара». Словно кто-то специально повесил ее напротив Умновского номера, приглашая к весьма сомнительному выходу. Но Умнов-то как раз ни в чем не усомнился. Мысль о тайном побеге, владевшей им, не допускала никаких иных. И Умнов одержимо ринулся направо, полагая, что пожарное лицо раздумывать некогда». Проскочив через двор, мимо переполненных мусорных баков, умнов выбрался на знакомую площадь, увидел родной жигуленок, одиноко стоящий у гостиничного козырька, и пулей устремился к нему, оглядевшись, впрочем, по сторонам. Нет, вроде никто не преследует. Да и парадный вход в китер закрыт изнутри. Сквозь стекло видно... На вульгарный деревянный засов и вдобавок украшен очередной лаконичной надписью «Мест нет». Умнов сел в промерзшую за ночь машину, вытащил поднос, крутанул зажигание. Жигуль завелся сразу. Умнов уменьшил обороты и, не дожидаясь, пока автомобиль прогреется, газанул с места. Вот и глухой проход между домами. А вот и улица, которая, считал Умнов, является частью длинной магистрали «Москва, знойный юг». Во всяком случае, вчера на нее, на улицу эту, выехали с трассы, никуда не сворачивая, значит, и сегодня рвануть следует именно по ней. И рванул. Рано было. Пусто. Еще и грузовики на утреннюю службу не выбрались. Еще и светофоры не включились. Слепо смотрели, как умно гнал «Жигуль» от греха подальше. Он выехал на окраину, промчался мимо глухих заборов, потом и они кончились, и начала трасса. Умнов до конца опустил стекло, подставил лицо холодному ветру. Все позади. Бред позади. Фантасмагория с банкетом, Василий Денисович с его многозначительными тостами, красавица Лариса, милицейский капитан, кремовый директор, дама с розой. Не было ничего. Померещилась. Приснилась. Пусть пока будет так, — суеверно считал Умнов. А вот отъедем подальше, оторвемся, тогда и подумаем обо всем, проанализируем, коли сил и здравого смысла хватит. Насчет сил Умнов не сомневался, а насчет здравого смысла...